Глава 8. Недуг Юлия Цезаря. Цезаря мучил озноб. Однажды ночью, будучи больным, он перебирался из одного дома в другой и попал в руки воинов Сулы. В то время Цезарь, впрочем, был очень молод. Ему было 18-19 лет, и речь могла идти о каком-то обычном заболевании, например, малярии. В окрестностях Рима, где он в то время прятался, было много болот. В битве у Тапса было разбито три лагеря и уничтожено 50 тысяч врагов при собственных потерях в 50 солдат. Но сам Цезарь не принимал участия в битве, потому что на него напала необычная болезнь, когда он строил войско. Как только он почувствовал приближение приступа, он велел отвести себя в ближайшую башню, прежде чем его уже сметенное сознание совсем помутилось от этой напасти и там в тишине переждал битву. Если коснуться последнего периода жизни Цезаря, то при вручении каких-то высоких наград он принял свиту консулов, приторов и сенаторов сидя, что было истолковано как невыносимое богопротивное высокомерие и принесло Цезарю антипатии тех, кто еще недавно был на его стороне. Цезарь мгновенно осознал опасность своего грубого недипломатического проступка. Позднее он ссылается на свою болезнь. Люди, которые страдают ею, не сохраняют сознание и покой, их охватывает дрожь и резкое буйство, пока не наступает наконец беспамятство. Цезарь не таил своей болезни. В роковой день 15 марта 44 года Цезарь не чувствовал себя здоровым, а потому колебался и тили ему в Сенат. Если вспомнить внешность Цезаря, то он был высокого сложения, как будто выточенных членов. Его кожа отличалась белизной, а лицо было несколько полноватым, глаза черные и живые. Он отличался прекрасным здоровьем, разве что в последнее время часто стал падать в обморок, а во сне страдал от кошмаров. Также дважды на публичных собраниях на него нападал припадок падучий. Очень подробно живописуется гомосексуальный эпизод с царем Никомедом в Вифинии. Тщательно описывается сексуальная несдержанность Цезаря приводя в качестве доказательства насмешливые выкрики его легионеров во время триумфа «Запирайте женщин! Едет лысый развратник!», а также намеки на его, впрочем, в то время довольно обычную бисексуальность. Трудно поверить, что солдаты по свидетельствам всех современников, боготворившие Цезаря, публично насмехались над своим кумиром. А если что-то такое и было сказано, то, скорее всего, в духе грубой мужской шутки с соответствующей долей преувеличения. Подобные подробности отдают сплетнями. Впрочем, чем более высокое положение занимает обычный человек, тем в большей степени он становится объектом слухов, часто не имеющих ничего общего с действительностью. На некоторых своих знакомых Цезарь производил впечатление человека, которому не хочется больше жить. Он не стремился лечить свое слабое здоровье, а потому не обращал внимания и на религиозные предзнаменования, а также на предостережения друзей. А может, он уповал на известное решение Сената и на присяги, а потому отказался от испанской стражи, которая прежде сопровождала его с мечами наголо. А может, он предпочел встретить опасность со всех сторон его подстерегающую лицом к лицу, а не прятаться от нее в страхе. Он говорил якобы, что сохранность его жизни скорее в интересах государства, чем в его собственных интересах, и что он уже давно достиг вершины и власти и славы, зато если с ним что-нибудь случится, в государстве воцарится не покой, а гражданские войны и худшие времена. Итак, надежда на единственный источник может легко сбить с пути и известного диагноста. Но давайте все-таки всерьез. Страдал ли Цезарь на самом деле нервным заболеванием? И была ли это падучее или какое другое заболевание?